Кто-нибудь поворчит, конечно, но не слишком серьезно. Банкеты обслуживаются кочующими официантами, приходящими только на день банкеты. Лишний стол — лишние деньги, плюс чаевые, по договоренности с дантистами внесенные в особый счет. Самые расторопные из официантов зарабатывают за этот обед по 16 долларов. Если им повезло, за завтраком они заработали столько же. Шеф, одному из джентльменов не нравится индейка. Можно подать ему ростбиф. Повара, работавшие поблизости, не удержались от смеха. Но как знал Питер, официант по этикету,